Обвинения со стороны господина Родена были большим ударом для доктора Блинье. Ему стало ясно, что изменник перешел на сторону врагов. И доктор решился сделать попытку свести к минимуму возможные последствия, убедив следователя в том, что он искренне считал Адриену де Кардавиль больной. «Я мог бы, конечно, молчать» и с презрением отнестись к подобному доносу в ожидании законного следствия. Но, уверенный в своей правоте, я, я обращаюсь к самой мадемуазель де Кардавиль и умоляю ее сказать правду. Не говорил ли я ей прямо сегодня, что она недалека от выздоровления и скоро сможет покинуть лечебницу? Мы были тогда одни, без свидетелей. Позвольте, сударь,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 В суде узнаете. Ваше упорство непонятно. И я нахожу, что господин следователь пристрастен, если позволяет осыпать меня такой грубой клеветой. Я не только обязан, судре выслушивать всякие противоречивые показания, но должен даже вызывать их для выяснения истины. Из всего, что я здесь увидел, например... Можно вывести заключение, что теперь мадмуазель де Кардавиль даже по вашему мнению настолько здорово психически, что смело может вернуться к себе домой, хоть сейчас же. Особых препятствий для этого я не вижу, хотя считаю нужным предупредить, что ее выздоровление еще не вполне закончено, так что я должен заранее снять с себя всякую ответственность за ее будущее. Этого вам бояться нечего. Сомнительно, чтобы мадемуазель де Кардавиль когда-нибудь еще поручила свое будущее вашему искусству, столь просвещенному, столь добросовестному. Значит, моего вмешательства не требуется, чтобы сию же минуту открыть дверь этого дома для мадемуазель де Кардавиль? Да. Мадемуазель свободна. Совершенно свободно Что касается ее насильственного задержания под предлогом помешательства То правосудие уже занялось этим делом И вас вызовут для допроса Я вполне спокоен Совесть меня ни в чем не упрекает Я очень желал бы, чтобы это было так «Как бы важны ни были доказательства, мы всегда хотим, особенно когда речь идет о людях такого положения, чтобы обвиняемые оказались невиновными».